26. В воскресенье 12 января над Новым Орлеаном вставало красное солнце, и на фоне неба силуэт города был словно объят пламенем. Майкл Ландер проснулся рано. Ему снились киты, и в первый момент он не мог вспомнить, где он находится. Потом вспомнил. Вспомнил все и сразу. Далее сидела в кресле, откинув на спинку голову, и смотрела на него из-под полуопущенных век. Он осторожно встал с кровати и подошел к окну. Золотые и розовые полосы лежали на протянувшихся с востока на запад улицах. Над простершимся низко у земли туманом виднелось яснеющее небо. «Сегодня будет ясный день», — сказал он и набрал номер метеослужбы аэропорта. «Ветер северо-восточный, 18 узлов, с порывами до 20. Отлично. Ветер к стадиону из аэропорта Лейкфронт, попутный». При полностью открытых дросселях это позволит ему вести пузырь со скоростью выше 60 узлов. «Может, еще чуть-чуть отдохнешь, Майкл?» Он был очень бледен. Далее понимала, сил у него не так уж много. Но, может, все-таки хватит? Обычно дирижабль поднимался в воздух по меньшей мере за час до начала игр, чтобы телевизионщики могли успеть подготовить аппаратуру и чтобы дать возможность болельщикам увидеть воздушный корабль, еще только подходя к стадиону. Ландеру придется пролететь весь этот путь, прежде чем он вернется за бомбой. «Я успею отдохнуть», — сказал он. «Вызов экипажа в полдень. Фарли летал вчера ночью, значит, сейчас спит у себя в номере. Но он наверняка выйдет поесть задолго до полудня. Знаю, Майкл. Я сделаю все как надо. Мне было бы спокойнее, если бы у тебя был револьвер». Они не рискнули взять с собой оружие, когда летели в Батон Руж. Пистолет и револьвер приехали в грузовике вместе со взрывчаткой. «Все нормально, Майкл. Я все сделаю, как надо. Можешь на меня положиться?» «Я знаю», — ответил он. «Знаю, что могу на тебя положиться». Корлик, Кабаков и Машевский отправились на стадион в девять часов утра. На улицах вокруг отеля «Ройл Орлеан» толпился народ. Лица людей были бледны после ночного праздненства. Страдая от похмелья, они бродили по французскому кварталу из чувства долга, в твердой решимости осмотреть достопримечательности города. Влажный ветер нес по Бурбон-стрит картонные стаканчики и бумажные салфетки. Короле пришлось вести машину очень медленно, пока они не выехали из французского квартала. Все его сегодня раздражало. Он не позаботился заказать себе номер в гостинице, пока это было возможно, а в комнате для гостей в доме сотрудника ФБР ему спалось плохо. Завтраком жена сотрудника его накормила, только завтрак этот явно был нарочито легким. Кабаков, это по всему было видно... И сном, и завтраком был вполне доволен, что только усугубляло раздражение Корли. Да к тому же еще в машине ароматно пахло дыней, которую на заднем сидении с аппетитом уплетал Машевский. Кабаков пошевелился на сиденье. Что-то звякнуло дверную ручку. «Это еще что такое, черт возьми?» «У меня выпала вставная челюсть. Ужасно смешно». Кабаков распахнул куртку, приоткрыв короткий ствол автомата УЗИ, подвешенного у него под мышкой «А у Машевского тогда что, миномет?» «Нет, у меня дыни мед», — ответил ему голос заднего сиденья. Корли пожал плечами. Он в лучшие-то времена с трудом понимал произношение Машевского. А теперь, когда тот пытался говорить с полным ртом, он вообще ни слова не разобрал. Они приехали на стадион в 9.30. Все улицы вокруг стадиона, кроме тех, по которым сюда будут подъезжать зрители, были уже перекрыты. По сторонам главных транспортных артерий на траве уже стояли машины и барьеры, которые закроют доступ к стадиону, когда трибуны заполнятся. Близ юго-восточных ворот стояли 10 машин скорой помощи. Только выезжающие отсюда скорые и машины-спасатели будут пропускаться через кордоны. Сотрудники секретной службы уже заняли свои места на крышах домов по бульвару Одюбон, откуда просматривается беговая дорожка в том месте, где должен сесть вертолет президента. Они были наготове, насколько могли. Любопытно было видеть уставленные кольцом мешки с песком у обочин тихих сейчас улиц. Некоторым агентам ФБР припомнились события в студенческом городке Оул-Мисс в 1963 году. В 9 утра Далли Аят позвонила в бюро обслуживания отеля «Фермонт» и заказала три завтрака в номер. Ожидая, пока завтраки доставят, она взяла из сумочки длинные ножницы и рулончик клейкой ленты. Потом извлекла винт, скрепляющий две половинки ножниц, и вставила в отверстие одной из половинок тонкий трехдюймовый болт, закрепив его на месте клейкой лентой. Затем она тщательно обмотала клейкой лентой всю ручку этой половинки ножниц и спрятала получившийся стилет в рукав. Завтрак доставили в 9.20. «Садись есть, Майкл, пока не остыло, сказала Даллия. «Я вернусь через пару минут». Она взяла в руки поднос с завтраком и на лифте спустилась двумя этажами ниже. В ответ на ее стук в дверь послышался сонный голос Фарли. «Да? Мистер Фарли? Да! Ваш завтрак! Никакого завтрака я не заказывал. Это подарок от администрации отеля. Сегодня все члены вашего экипажа получают бесплатный завтрак. Если вы отказываетесь, я могу его унести. Нет-нет, я его возьму. Подождите минутку». Фарли, взлохмаченный, в пижамных брюках впустил ее в комнату. Если бы кто-то в этот момент проходил мимо по коридору, он услышал бы громкий, сразу же оборвавшийся вскрик. Через минуту из комнаты выскользнула Даля. Она повесила на ручку двери табличку «Просьба не беспокоить» и вернулась к себе наверх, позавтракать. Надо было уладить еще одно дело. далее дождалась пока оба, и она, и Ландер покончили с едой. Они вместе прилегли на кровать. Даля держала его искалеченную руку в своих ладонях. «Майкл, ты ведь знаешь, я очень хочу лететь с тобой. Тебе не кажется, что так будет лучше? Я смогу все сделать сам. Нет никакой необходимости тебе лететь. Но я хочу тебе помочь, хочу быть с тобой. Хочу увидеть все своими глазами. Да ты не очень-то много увидишь. А услышать можешь везде, куда бы ты ни выбралась из аэропорта. Так мне же ни за что не выбраться из аэропорта, Майкл. Ты же понимаешь, мой вес сейчас ничего не изменит». На улице 70 градусов, а дирижабль простоял на солнце все утро. Конечно, если ты не сможешь его поднять, я смогу его поднять. У нас ведь будет перегрев. Так можно, Майкл? Мы такой длинный путь вместе прошли. Ландер повернулся к ней и заглянул в глаза. На щеке у него отпечатался красноватый след от подушки. Тебе придется быстро вытащить балласт из хвоста гондолы. Мешки с дробью, они под задним сиденьем. Когда взлетим, можно будет их равномерно разместить, чтобы выровняться. Ладно, можешь лететь. Далее крепко прижалась к нему. Больше они не разговаривали. В 11:30 Майкл встал с постели. Далее помогла ему одеться. Щеки у него ввалились, но тонирующий лосьон, которым она подгримировала его лицо, помог скрыть бледность. В 11:50 Далее достала из дорожной аптечки шприц с новокаином. Она закатала Ландеру рукав и обезболила небольшой участок на его предплечье. Потом взяла из аптечки другой шприц, поменьше, для подкожных инъекций. Это был гибкий пластмассовый тюбик с прикрепленной к нему иглой, содержавший 30 миллиграммов раствора риталина. Ты можешь стать ужасно разговорчивым после того, как введешь себе это, Майкл. Будешь в очень приподнятом настроении. Потом наступит реакция. Так что не надо пользоваться этой штукой до тех пор, пока не поймешь, что силу у тебя на исходе. «Ладно, вводи иглу». Она ввела иглу в обезболенный участок предплечья и прочно закрепила шприц, примотав его липким пластырем так, что он плотно прижался к руке. По обеим сторонам шприца, под пластырем, лежали кусочки карандаша, чтобы нельзя было нажать на тюбик случайно. «Тебе надо будет только нащупать тюбик под рукавом и надавить большим пальцем, когда это понадобится». «Да знаю я, знаю». Далее поцеловала его в лоб. «Если мне не удастся добраться до аэропорта с грузовиком, если они меня ждут, я просто обрушу пузырь на стадион», — сказал он. «Он уйму народа подавит. Впрочем, не будем думать о плохом. Пока нам все время везет, верно ведь? Просто пока ты все делаешь очень умно. Увидимся в аэропорту в 2.15». Она проводила его до лифта, а потом вернулась в номер и села на кровать. Отправляться за грузовиком было еще рано. В вестибюле у конторки администратора Ландер увидел членов экипажа воздушного корабля. Здесь был Симмонс, второй пилот Фарли, и два телеоператора. Он подошел к ним, изо всех сил стараясь выглядеть оживленным и бодрым. «Отдохну в автобусе», — подумал он. «Бог ты мой!» — воскликнул Симмонс. «Смотрите-ка, это же Майк! А я думал, ты все еще болеешь. А Фарли где? Мы ему в номер звонили. Вообще-то мы его ждали». «У Фарли тяжелая ночка была». Какая-то подвыпившая девка ткнула ему в глаз пальцем. «Господи Иисусе!» «Да ничего страшного. Просто его сейчас врач смотрит. Сегодня лечу я». «Когда же ты приехал?» «Сегодня утром. Этот чертов Фарли позвонил мне в четыре утра. Пошли, ребята, мы уже опаздываем». «Ты не больно хорошо выглядишь, Майк?» «Получше тебя. Пошли». У ворота аэропорта Лейкфронт водитель не смог найти пропуск на машину, и всем им пришлось предъявить свои документы. У башни управления полетами стояли три полицейских радиомашины. Дирижабль, 68,5 метров длиной, серебристый, с красной и синей полосами на боках, покоился на травянистой треугольной площадке между взлетными полосами. В отличие от самолетов, словно припавших к земле перед ангарами, воздушный корабль даже в покое казался летящим. Легко держа равновесие на своем единственном колесе, почти уткнувшись носом в причальную мачту, он смотрел на северо-восток, словно гигантский флюгер. Рядом с ним стоял большой автобус, доставивший на аэродром наземную бригаду и тягач-трейлер с передвижной мастерской техобслуживания. Машины и люди казались карликами рядом с серебристым великаном. Викерс, начальник бригады техобслуживания, отер руки тряпкой. «Рад, что вы вернулись, капитан Ландер. Все готово». «Спасибо», — ответил Ландер. Ландер начал традиционный обход, предполётную проверку. Все было в полном порядке. Иного он и не ожидал. Дирижабль просто сверкал чистотой. Майклу всегда это нравилось. «Ну что, ребята, вы готовы?» — крикнул он. Ландер и Симмонс вместе закончили предполётный осмотр, тщательно проверив оборудование в гондоле. Виккерс подгонял телеоператоров. «Капитан Видео, может, вы с вашим ассистентом будете так любезны и втащите, наконец, свои задницы в гондолу, чтобы мы могли вес проверить?» Техники наземной бригады ухватились за поручень, идущий вокруг гондолы, и заставили пузырь подпрыгнуть на колесе. Викерс снял несколько 12-килограммовых мешков с дробью, висевших на поручне. Техники снова заставили пузырь подпрыгнуть. «Самую малость тяжеловат, — сказал Викерс. — Отлично!» Виккерс любил, чтобы дирижабль при взлете был самой малость тяжеловат. Расходуя топлива во время полета, он становится легче. «А где Кока-Кола?» – спросил Симмонс. Он полагал, что они будут находиться в полете не менее трех часов, а то и дольше. «А, вот она!» «Поднимай его, Симмонс!» – сказал Ландер. «Ладно». Симмонс скользнул в единственное кресло пилота с левой стороны гондолы. Помахал рукой перед лобовым стеклом. Техники у причальной мачты отсоединили швартовы, и восемь человек стали разворачивать корабль за носовые гайдропы. «Поехали!» Симмонс взял на себя штурвал, перевел рычаг газа, и огромный воздушный корабль, задрав нос, стал круто набирать высоту. Ландер откинулся на спинку пассажирского кресла рядом с пилотом. Полет до стадиона при попутном ветре длится девять с половиной минуты. Ландер рассчитал, что при полностью открытых дросселях, если ветер удержится, такой полет займет чуть более семи минут. Далеко внизу скоростная автомагистраль неподалеку от ворот стадиона Тулейна была запружена мощным потоком машин. «Кое-кому из этих людей придется, видно, пропустить начало игры», – заметил Симмонс. «Да, думаю, ты прав», – ответил Ландер. «Им всем придется целых полтайма пропустить», – подумал он. «Было десять минут второго. Еще почти целый час ждать». Далее Аят вышла из такси неподалеку от Гальвис-стрит и быстро зашагала через квартал, направляясь к гаражу. Бомба там на месте, или ее там уже нет. Полиция ждет Далли в засаде, или засады нет. Раньше она не замечала, какой здесь растрескавшийся и неровный тротуар. Она шла и смотрела на трещины. Компания ребят играла на мостовой в мяч. Мальчишка, сбитый, ростом не выше метра пятнадцати, присвистнул ей вслед. Мимо далее проехал полицейский автомобиль, заставив ребят разбежаться. Машина шла на скорости не более 15 миль в час. Далее отвернулась, сделав вид, что ищет какой-то адрес, разглядывая номера домов. Патрульная машина свернула за следующий угол. Далия нашарила в сумочке ключи и прошла по подъездной дорожке к гаражу. Замки были на месте. Она отперла их и проскользнула внутрь гаража, плотно закрыв за собой дверь. В гараже стояла полутьма. Сквозь дыры, оставшиеся в стенах от гвоздей, сюда пробивались лучики света. Похоже было, что к грузовику никто не прикасался. Далее забралась в кузов и включила неяркий свет. На фальшивой гондоле лежал тонкий слой пыли. Все было в порядке. Если бы за гаражом была установлена слежка, ей никогда не позволили бы добраться до взрывчатки. Далее переоделась в комбинезон с монограммой телевизионной компании и сняла виниловые панели с боков грузовика, открыв сияющую яркими красками на темном синем фоне эмблему той же телекомпании. К гондоле клейкой ленты был прикреплен контрольный список инструкция. Далее быстро его просмотрела. Сперва электродетонаторы. Она их распаковала и, дотянувшись до середины гондолы, вставила их на место так, что каждый оказался точно в центре частей бомбы. Провода от детонаторов она подсоединила к распределительной коробке, снабжённой вводом к бортовой электросети дирижабля. Теперь обычный взрыватель с бигфордовым шнуром, на случай, если откажет электричество. Ну вот, всё на своих местах. Взрывное устройство готово к действию. Далее перерезала все верёвки, крепившие бомбу к грузовику, за исключением двух. Теперь надо проверить сумку ландера. Так, револьвер 38-го калибра с глушителем. Кусачки для перерезания проводов. Все в одном бумажном пакете. А ее шмайсер с шестью запасными магазинами и автомата АК-47, тоже с запасными магазинами, отдельно, в вещевом мешке. Далее вылезла из кузова. Уложила шмайсер на пол в кабине грузовика и прикрыла его одеялом. На сиденье лежала пыль. Она достала из сумочки носовой платок и тщательно протерла сиденье. Потом убрала волосы под бейсболку с эмблемой Нью-Йорка. Без 102 пора ехать. Она распахнула ворота гаража и выехала на улицу, щурясь от солнечного света. Не выключая мотора, далее вылезла из кабины и заперла гараж. Она ехала к аэропорту, испытывая странные чувства счастья. Ей казалось, что она падает, падает, падает. Из командного пункта на стадионе Кабаков наблюдал, как поток зрителей вливается в юго-восточные ворота. Эти люди были так хорошо одеты, выглядели такими сытыми и ухоженными, и совершенно не подозревали, сколько неприятностей они ему доставляют. Некоторые из них ворчали, оказавшись в очереди к металлоискателю. Потом стали слышаться и более громкие выражения недовольства, когда то одного, то другого болельщика просили выложить содержимое карманов на специальный пластмассовый поднос. Рядом с Кабаковым стояли ребята из группы спецназа, охраняющие восточную трибуну. Десять человек в летных бронекуртках, вооруженные до зубов. Он вышел из помещения командного пункта, подальше от потрескивающих раций, и стал смотреть, как заполняется стадион. Оркестры уже наяривали вовсю. Музыка постепенно начинала звучать все менее искаженно. Заполнявшие стадион зрители гасили своими телами эхо от трибун. Без четверти два большинство болельщиков уже заняли свои места. Полиция перекрыла дороги. В 250 метрах над стадионом, в гондоле дирижабля телевизионщики переговаривались по радио с режиссером, находившимся в большом телефургоне, припаркованном позади трибун. Спортивный репортаж НБС должен был начаться с панорамы стадиона, снятого сверху, с дирижабля, с наложенными на кадр логотипом компании и названием передачи. Сидевший в фургоне над 12-ю телеэкранами режиссер был недоволен. «Эй, Симонс!» сказал пилоту-оператор – Ему теперь надо снять это все с другого конца, с севера, чтобы весь район Тулейны был виден на заднем плане. Можешь сделать? Еще бы нет. Пузырь величественно поплыл к северу. Порядок. Хорошо. Отлично. Оператору удалось сделать великолепный кадр. В рамке домов стадион, увитый поверху трепещущими на ветру флагами, ярко-зеленое футбольное поле и по его берегам 84 тысячи зрителей. Ландер заметил полицейский вертолет, огромный стрекозой, облетающий периметр стадиона. «Башня вызывает норо 10. 0 Симмонс взял микрофон. Нора 10 на связи. Транспорт в вашей зоне, в миле к северо-западу, идет к вам. Освободите ему пространство». «Вас понял, вижу его Нора 10 связь закончил». Симмонс показал пальцем, и Ландер увидел военный вертолет, приближающийся к стадиону на высоте 200 метров. «Это президент. Шапки долой», — сказал Симмонс и повел дирижабль прочь от северного конца стадиона. Ландер наблюдал, как растягивают на береговой дорожке полотнище посадочного знака. «Им нужно, чтобы мы сняли посадку», — сказал ассистент кинооператора. «Можешь встать к нему боком». «Прекрасно», — сказал оператор. Через длиннофокусный объектив его камеры 86 миллионов человек увидели, как садится президентский вертолет. Президент вышел из кабины, быстро пошел к трибунам и скрылся из вида. В телефургоне режиссер резко скомандовал «Вторая камера!». По всей стране, по всему миру телезрители могли видеть, как вдоль боковой линии футбольного поля президент идет к своей ложе. Глядя вниз, Ландер еще раз смог посмотреть на президента. Рослый крепкий блондин в окружении сопровождающих лиц высоко поднимал обе руки, приветствуя толпы зрителей. А зрители вставали со своих мест, когда он шел мимо, словно волна за волной прокатывалась по трибунам. Кабаков слышал восторженный гул толпы, приветствовавший своего президента. Он никогда еще не видел американского президента воочию, и его одолевало любопытство. Однако он подавил желание пойти и взглянуть на этого человека поближе. Его место здесь, у командного пункта, где он сможет немедленно отреагировать на любой сигнал тревоги. «Симмонс, давай-ка я его возьму, а ты посмотри начало игры», – предложил Ландер. Они поменялись местами. Ландер уже устал, и штурвал под его рукой показался ему слишком тяжелым. На поле игроки специально для телезрителей по второму разу разыгрывали ворота. Теперь команды выстроились друг против друга, готовясь к вбрасыванию мяча. Ландер взглянул на Симонса. Тот смотрел вниз, высунув голову в иллюминатор. Ландер потянулся вперед и нажал рычажок регулятора горючей смеси, подающейся в левый двигатель. Он изменил состав смеси, обеднив ее ровно настолько, чтобы это вызвало перегрев двигателя. Через несколько минут стрелка указателя температуры двигателя поползла на красное поле. Ландер отпустил рычажок, вернув регулятор смеси в нормальное положение. «Джентльмена», — произнес он, — «у нас небольшая проблема». Симмонс тотчас же оказался рядом с Ландером и постучал по стеклу указателя. «Что за черт?» – пробормотал он. Пробравшись к левому борту гондолы, он пристально смотрел на двигатель из-за спин телевизионщиков. «Масло вроде не течет». «А что такое?» – спросил оператор. «Левый двигатель перегрелся», – объяснил Симмонс. «Дайте-ка мне мимо вас протиснуться». Он дотянулся до хвостового отсека и вытащил огнетушитель. «Слушай, мы ведь не горим, нет?» Оператор и его ассистент стали вдруг очень серьезными. Именно на это ландеры и рассчитывал. «Да ни подобного!» – ответил Симмонс. «Просто мы обязаны приготовить огнетушители Это СПП, стандартное правило проведения полетов». Ландер зафлюгировал левый винт. Теперь он вел дирижабль прочь от стадиона, на северо-восток, к аэропорту. «Пусть Вигерс взглянет на это дело», – сказал он. «А ты ему уже сообщил?» «Пока ты в хвост лазил». Ландер и правда пробормотал что-то в микрофон, только на кнопку передатчика не нажал. Он летел над федеральным шоссе номер 10. Внизу, с правого борта, ему был виден супердом, а с левого – ярмарочная площадь с обнимающим ее овалом беговой дорожки. Против ветра да с одним мотором пузырь плыл ужасно медленно. Что ж, для обратного пути это даже хорошо, подумал Ландер. Он вел дирижабль уже над полем для игры в гольф близ озера Пончертрейн. Впереди открывался аэродром. А вон и грузовик приближается к воротам аэропорта. Молодчина Даля. Все сделала как надо. Из кабины грузовика Даля увидела приближающийся воздушный корабль. Она приехала на несколько секунд раньше, чем они планировали. У ворот стоял полицейский. Она протянула в окно голубой пропуск на машину, и он махнул ей рукой. «Проезжай, мол». Она медленно двинулась по дороге вдоль летного поля. Наземная бригада увидела дирижабль. Техники засуетились, забегали вокруг автобуса и тягача с трейлером. Ландеру именно это и было нужно, чтобы началась суета. На высоте около 100 метров он нажал кнопку микрофона. «Порядок, я снижаюсь. Освободите пространство». 10 В чем дело? Почему не сообщили, что возвращаетесь, Майк?» Это разволновался Виккерс. «Я сообщил», — сказал Майкл. «Пусть-ка он над этим голову поломает». Наземная бригада бросилась стоять по местам. «Я подхожу к мачте против ветра, и мне надо, чтобы под колесо подставили башмак. Не дай пузырю развернуться по ветру, Виккерс. У меня тут небольшая проблема с левым двигателем. Небольшая проблема. Ничего особенного, но мне надо, чтобы левый двигатель оказался с подветренной стороны по отношению к кораблю. И чтобы никакой паники. Это понятно?» Это Виккерсу было понятно. Ландер не хотел, чтобы аварийки под двое сирен мчались к кораблю через взлетное поле. Далее Аят ждала, пока можно будет пересечь на посадочную полосу. Диспетчер в башне долго держал ее перед светофором. Она видела, как садился дирижабль, коснулся земли, подпрыгнул и снова опустился на землю. Наземная бригада схватилась за гайдропы, свисавшие с носа корабля. Теперь они могли с ним справиться. Красный свет сменился зеленым. Далее пересекла полосу и остановилась за тягачом-трейлером так, что наземная бригада, суетившаяся вокруг пузыря, не могла ее видеть. В одну секунду Даля опустила задний борт, установила на место трап. Схватила бумажный пакет с револьвером и кусачками и, обежав тягач, бросилась к дирижаблю. Техники из наземной бригады не обратили на нее никакого внимания. Викерс открывал кожух левого двигателя. Далее передала пакет в окно гондолы и бросилась назад, к грузовику. Ландер повернулся к телевизионщикам. «Можете прогуляться, размять ноги. Это дело займет пару-тройку минут». Они выбрались наружу. Ландер последовал за ними. Он дошел до автобуса, но тут же вернулся к дирижаблю. «Эй, Викерс, лейкерс на линии, тебя требует». «Ах ты, черт, этого еще не хватало. Слышь, Фрэнки, посмотри-ка, что здесь такое. Только ничего не меняй, пока я не вернусь». Он рысцой побежал к автобусу. Ландер вошел вслед за ним». Виккерс едва успел взяться за трубку радиотелефона, как Ландер выстрелил ему в затылок. Наземная бригада осталась без бригадира. Выходя из автобуса, Ландер услышал мирный тук-тук-тук автопогрузчика. В седле сидела Даля, выводившая погрузчик из-за трейлера. Техники, озадаченные видом огромной гондолы, расступились, давая Дали и дорогу. Она проехала вперед, вдвинула продолговатую бомбу под гондолу дирижабля. Подняла рычаг на 15 сантиметров, и бомба встала на место. «Что происходит? Что это еще за штука?» Спросил техник, возившийся с двигателем. Далее ему не ответила. Она защелкнула два передних захвата на поручни. Оставались еще четыре. «Викерс велел убрать мешки с дробью!» — крикнул Ландер. «Что он такое велел?» «Убрать мешки с дробью! Шевелитесь, да побыстрей!» «А что это за штука, Майк? В жизни такой не видал!» Викерс потом объяснит. «Телевизионное время – 175 тысяч долларов в минуту. Это тебе не хухры-мухры, так что давай поживей. Эта штука телекомпании нужна». Два техника стали снимать мешки с балластом, а тем временем далее закончила крепить бомбу. Она подала назад автопогрузчик. Техники наземной бригады ничего не могли понять. Что-то здесь было не так. Это вроде бы гондола с эмблемой телекомпании никогда не опробовалось на дирижабле». Ландер подошел к левому двигателю и заглянул под кожух. Там все было в порядке. Он закрыл кожух. Тут как раз подошел оператор. «НБС? Это что еще такое? Это не наше!» Режиссер все объяснит. «Позвоните ему из автобуса!» Ландер сел в кресло пилота и включил двигатели. Техники наземной бригады испуганно подались назад. Далее была уже в гондоле с кусачками в руке. Времени отвинчивать аппаратуру не было. Следовало первым делом избавиться от телеоборудования, до того, как пузырь начнет подниматься. Оператор увидел, что она перерезает крепление. «Что вы делаете?» – закричал он. «Нет, не надо!» – и полез в гондолу. Ландер обернулся и выстрелил ему в спину. В дверях появилось перепуганное лицо техника. Парни из наземной бригады, те, что стояли поближе к дирижаблю, попятились назад. Далее отсоединила камеру. «Башмак и мачту!» – быстро крикнул Ландер. Далее выскочила из гондолы. В руках у нее был шмайсер. Парни из тех бригады все отступали, пятясь. Некоторые уже повернулись и бросились прочь. Далее вытащила из-под колеса тормозной башмак. Пузырь качнулся под ветром. Далее кинулась к мачте и отсоединила швартовые. Теперь нос должен выйти из гнезда на причальной мачте. Во что бы то ни стало должен. Дирижабль раскачивался под ветром. Наземная бригада, сбежав, бросила носовые гайдропы. «Их работу сделает ветер. Ветер освободит корабль». Далее услышала вой сирены. По взлету на посадочной полосе мчалась патрульная машина. Нос пузыря освободился, но вес убитого оператора и телеоборудования утяжелял корабль. Она вскочила в гондолу. Сперва оттуда вылетел передатчик и ударившийся землю разлетелся на куски. За ним последовала камера. Патрульная машина мчалась прямо в лоб дирижаблю. Яростно вспыхивали мигалки. Ландер рывком перевел рычаг газа, и огромный корабль двинулся вперед. Далее пыталась справиться с телом убитого оператора. Его нога застряла под креслом Ландера. Пузырь на мгновение оторвался от земли, но снова опустился. Он вставал на дыбы, словно какое-то доисторическое животное. Патрульная машина была уже всего метрах в сорока от дирижабля. Обе ее двери распахнулись. Ландер сбросил большую часть горючего. Дирижабль стал тяжело подниматься. Далее высунулась из гондолы и принялась стрелять из шмайсера по патрульной машине. В ветровом стекле, словно звезды, возникли пулевые отверстия. Дирижабль шел вверх. Из машины выскочил полицейский в запятнанной кровью рубашке. Он вытащил пистолет, глядя далее прямо в глаза. Дирижабль как раз проплывал прямо над ним. Очередь из автомата сшибла полицейского с ног, а далее ногой вытолкнула труп телеоператора в дверь гондолы. Он упал, распластавшись прямо на капот патрульной машины. Дирижабль быстро набирал высоту. Теперь по взлетной полосе мчались другие полицейские автомобили. Они становились все меньше и меньше, но видно было, что двери у них распахиваются. Далее услышала звук пули, ударившей в оболочку дирижабля. Они стреляют по кораблю. Она дала очередь по ближайшей машине и увидела, как пули взбили вокруг нее пыль. Ландер поднимал корабль под углом 50 градусов. Двигатели ревели. Все вверх, вверх, вверх. Туда, где пистолетные пули, их уже не достанет. Теперь ввод и Бигфорда в шнур. Далее легла на залитой кровью пол гандолы. Высунувшись из двери, она смогла до них дотянуться. Ландер клевал носом у приборной доски. Он был близок к обмороку. Далее перегнулась через его плечо, нащупала у него под рукавом шприц и надавила пальцем. Буквально через секунду он снова поднял голову. Майкл проверил выключатель света в кабине. Он был выключен. «Подключай к патрону». Далее сняла плафон, вывинтила лампочку и подсоединила к патрону ввод от распределительной коробки взрывного устройства. Бигфордов шнур, на случай, если откажет электричество, надо было закрепить за ножку сиденья в задней части гондолы. Это было довольно трудно сделать, Шнур стал довольно скользким от кровителя оператора. Узел не завязывался. Стрелка указателя скорости добралась до цифры 60 узлов. Они попадут на розыгрыш Суперкубка через 6 минут. Корли и Кабаков бегом бросились к машине при первом же, довольно путанном сообщении о перестрелке на аэродроме. Они уже мчались по шоссе номер 10, когда сообщение подтвердилось. Неизвестные лица ведут стрельбу из дирижаблей фирмы «Олдрич», сообщило радио. Два полицейских убиты. Наземная бригада доложила, что к летательному аппарату присоединено какое-то устройство. «Они захватили пузырь!» – воскликнул Корли, ударив кулаком по сиденью. «Это он! Это ваш другой пилот!» Им уже был виден воздушный корабль, выплывающий из-за горизонта, и с каждой секундой становившийся все огромнее. Корли вызывал по радио стадион. «Уводите президента! Немедленно!» – кричал он в микрофон. Кабаков боролся с гневом и отчаянием, потрясённой невероятностью происходящего. Его застали врасплох на скоростной магистрали между стадионом и аэропортом Лейкфронт. Он должен думать, должен думать, придумать что-то. Они ехали мимо супердома. Кабаков принялся трясти Корли за плечо. «Джексон!» – проговорил он. «Ламар Джексон! Вертолёт! Отгоним этого сукиного сына!» Они уже миновали выезд с шоссе, и Корли резко, так что задымились покрышки, свернул на с машинам через три полосы и помчался назад, против движения транспорта, вниз по въезду на магистраль. Навстречу им шла машина, мчалась прямо на них, вырастая до огромных размеров. Она вильнула в сторону, сильно ударив их в бок. И вот они уже на Ховард-авеню, рядом с супердомом. Резкий поворот за огромное здание, визг тормозов, и машина с размаху остановилась». Кабаков бросился к посадочной площадке, перепугав дежурных полицейских, все еще ведущих здесь слежку. Вертолет Джексона снижался от кровли, чтобы забрать связку изоляционных труб. Кабаков подбежал к бригадиру. Это был новый человек, Кабаков его не знал. «Скажите ему, пусть садится! Пусть он садится!» Дирижабль почти поравнялся с супердомом и шел очень быстро, чуть в стороне от него. До битком набитого стадиона Тулейна ему оставалось не более двух минут. Корли вышел из машины. Багажник он оставил открытым. Он нес в руке автоматическую винтовку m 16 Вертолет сел. Кабаков уже бежал к нему, пригибаясь под лопастями. Он взобрался к окну кабины. Джексон подставил к уху ладонь. Они захватили дирижабль. Кабаков указал вверх, на небо. «Нам надо наверх, надо лететь!» Джексон посмотрел вверх, на дирижабль, и проглотил ком в горле. Странное, напряженное выражение появилось на его лице. «Вы что, меня похищаете?» – спросил он. «Я прошу вас. Очень прошу». Джексон на секунду прикрыл глаза. «Садитесь. Только фюзеляжника высадите. Не хочу за него быть в ответе». Кабаков и Корли вытащили из самолета перепуганного фюзеляжника и влезли в грузовой отсек. Вертолет буквально подпрыгнул вверх, громко шлепая по воздуху лопастями. Кабаков пробрался в пустующее кресло второго пилота. «Мы можем...» – «Послушайте», – перебил его Джексон – «Вы собираетесь их сбить или только переговоры вести?» «Сбить. Ладно. Если сможем их догнать, я зайду сверху. Они не смогут увидеть нас из гондолы, если мы зайдем сверху. Вы хотите им оболочку прострелить?» «Времени для большой утечки газа у нас ведь нет». Кабаков отрицательно покачал головой. «Они ведь могут взорвать бомбу, когда станут снижаться из-за утечки. Мы попробуем вывести из строя гондолу». Джексон кивнул. «Я зайду над ними». Когда будете готовы, я спущусь и пойду в ровень с ними. Эта штука не сможет лететь, если по гондоле несколько очередей дать. Будьте готовы. Говорите со мной через шлемофон. Вертолет шел со скоростью 110 узлов, быстро сокращая расстояние. Но дирижабль был все еще далеко впереди. Он будет совсем близко к стадиону, когда они его нагонят. Если даже нам удастся застрелить пилота, ветер все равно пронесет пузырь над стадионом, сказал Джексон. А может, крюк использовать? Может, зацепить его крюком и оттащить куда-нибудь? Да как мы его зацепим? это чертова махина гладкая и скользкая. Но можно попробовать, если время позволит. Эй, а вон и полиция. Они увидели впереди полицейский вертолет, поднимающийся навстречу дирижаблю. «Только не снизу!» – закричал Джексон. «Не подходите близко!» Он едва успел выкрикнуть эти слова, как маленький полицейский вертолет словно запнулся на месте под градом пуль, начал заваливаться на бок. Лопасти его беспорядочно замолотили по воздуху, и он рухнул вниз. Джексону были видны движения рулей дирижабля, когда под ним проплывало хвостовое оперение воздушного корабля. Вертолет шел прямо над пузырем, а внизу под ними плавно скользил стадион. Времени оставалось лишь на одну попытку. Кабаков и Корли закрепились в дверях фюзеляжа. Ландер почувствовал, как струи воздуха от лопастей винта ударили по обшивке. Услышал рокот двигателя. Он коснулся плеча Далии и указал большим пальцем вверх. «Дай мне еще десять секунд», — сказал он. Она вставила новый рожок в шмайсер. Голос Джексон на шлемофоне Кабакова. «Держитесь!» Вертолет ринулся вниз так резко, что, казалось, все внутренности у них поднялись к горлу. Теперь он оказался справа у борта гондолы. Кабаков услышал, как первые пули бьют в брюхо вертолёта. И вот уже они с Корли шлют очередь за очередью в гондолу. Раскалённые гильзы сыплются из их автоматов. Осколки стекла летят от кабины гондолы. Вокруг Кабакова звенит металл. Вертолёт кренится, но тут же выравнивается. Корли ранен. На бедре по брюкам расплывается кровавое пятно. Джексон в разрешеченной пулями кабине оттирает кровь с порезанного осколком стекла лба. Она заливает ему глаза. В гондоле разбиты все окна, повреждена панель управления, из нее сыплются искры. Далее лежит на полу, лежит неподвижно. Ландер ранен в плечо и в ногу. Он видит, что корабль теряет высоту. Пузырь снижается, но они все еще могут перемахнуть через стену стадиона. Стадион приближался. Он был уже прямо под Ландером, и бесчисленные лица, словно с дна океана, смотрели вверх, на него. Он положил руку на тумблер. «Сейчас». Он щелкнул тумблером. «Ничего». «Ладно. Резервная кнопка». «Ничего». «Эти гады повредили проводку». «Тогда Бигфордов шнур». Ландер с трудом выбрался из кресла пилота, держа в искалеченной руке зажигалку. Помогая себе здоровой рукой и одной ногой, он пополз в хвост гондолы, где был привязан Бигфордов шнур. Дирижабль плыл по ветру между уступами трибун, заполненных людьми. Крюк свисал с вертолета на 10-метровом тросе. Джексон снижался до тех пор, пока крюк не заскользил по гладкой обшивке дирижабля. Единственное место, где можно было зацепить крюк, находилось между рулем и стабилизатором, под валом руля. Кабаков руководил маневрами Джексона. Они подошли близко, совсем близко, но крюк был слишком толст. А на стадионе началась паника. Люди бросились к выходам. В отчаянии Кабаков оглядывал грузовой отсек и вдруг увидел на стене моток нейлоновой веревки в 2 см толщиной. На обоих концах веревки было по карабину. За те полсекунды, что Кабаков смотрел на эту веревку, он с ужасающей определенностью понял, что ему надо сделать. А на земле Машевский, широко раскрыв глаза и сжав кулаки от нервного напряжения, смотрел, как из двери вертолета появилась человеческая фигура и словно паук поползла вниз по тросу, на котором висел крюк. Машевский выхватил полевой бинокль из рук ФБРовца, стоявшего рядом с ним. Но еще не успев поднять бинокль к глазам, он уже знал, кто это. Это Кабаков. Машевскому было видно, как струи воздуха от винта треплют на Кабакове одежду, словно вот-вот сорвут его со скользкого троса. Вокруг пояса Кабакова обмотана веревка. Теперь все это разворачивалось прямо над Машевским. Прогибаясь назад, чтобы лучше видеть, он потерял равновесие и со всего размаха уселся на землю, не отводя бинокля от глаз. Вот Кабаков встал ногой на крюк. Лицо Корли виднелось в отверстие в днище фюзеляжа. Он сказал что-то в шлемофон. Крюк скользнул ниже. Кабаков оказался рядом со стабилизатором. Ох, нет. Стабилизатор поднялся, качнувшись, и ударил Кабакова, отбросив его в сторону. Кабаков качнулся назад и продел веревку между рулем и стабилизатором, подведя ее под вал руля. Он захлестнул веревку петлей за крюк, взмахнул рукой, и вертолет стал тяжело подниматься вверх. Трос, к которому прижимался всем телом кабаков, нагнулся и стал твердым, словно железный брус. Ландер полз по скользкому от крови полугондола к Бигфордову шнуру, когда почувствовал, что пол под ним резко накренился. Он стал съезжать вниз, пытаясь найти, за что бы уцепиться рукой. А вертолет цеплял лопастями воздух. Хвост дирижабля теперь поднялся вверх под углом в 50 градусов. Нос скреб футбольное поле. Зрители, крича от ужаса, бежали к воротам. В воротах давка, драка, все стремятся поскорее выбраться наружу. Ланнер слышал их вопли со всех сторон. Он напрягал последние силы, чтобы доползти до шнура. В руке он сжимал зажигалку. Нос дирижабля теперь тащился вверх по трибунам. Зрители разбегались перед ним. Он зацепился за флагштоки на верхнем крае трибун и перевалил через стену, за пределы стадиона. А вертолет тащил его прочь, над домами, по направлению к реке, ревя от напряжения. «Мы дотянем до реки», — повторял Джексон. «Дотянем до реки», — твердил он, а стрелка указателя температуры двигателя вползла на красное поле. Большой палец Джексон держал на красной кнопке сброса груза. Ландер сделал последний рывок вверх по вставшему дыбом полу и нажал большим пальцем крышечку зажигалки. Машевский протолкался сквозь толпу на самый верх трибуны. Вертолет, пузырь, человек, стоящий на стабилизаторе дирижабля, на миг зависли над Миссисипи, навсегда запечатлевшись в его памяти. А затем все исчезло в ослепительной вспышке света и в адском грохоте взрыва, приплюснувшего Машевского к содрогнувшейся трибуне. Шрапнель исхлестала стоящие по берегам реки деревья, а воздушная волна повалила их, выворотив из земли корни. Вода взбилась пеной и взметнулась вверх, образовав в реке огромную впадину, которая тотчас заполнилась снова. А в дымном воздухе образовался огромный, словно опрокинутый холм, конус, падающий вниз со страшным ревом воды. Через много секунд, далеко вниз по течению, винтовочные шипы на излете испещрили оспинами поверхность реки и, словно градины, забарабанили по металлической обшивке судов. В нескольких милях оттуда, заканчивая поздний ланч на самом верхнем этаже Международного торгового центра, высевшегося над городом, Рейчел увидела вспышку. Она встала, и тут высоченное здание дрогнуло. Полопались стекла в окнах. Она обнаружила, что лежит на спине, а на нее все еще сыплются осколки стекла. И, глядя на из-под столешницы, Рэйчел поняла. Она с трудом поднялась на ноги. Какая-то женщина сидела у ее ног на полу с открытым от ужаса ртом. Рэйчел посмотрела на нее и сказала. «Он погиб». Окончательный список пострадавших во время взрыва насчитывал 512 человек. На стадионе погибли 14 человек. Они были затоптаны насмерть в воротах. 52 пострадали от переломов, полученных в попытках пробиться к выходу. У остальных обнаружились синяки и ссадины. Среди получивших синяки и ссадины оказался и президент Соединенных Штатов. Он заработал их, когда 10 агентов секретной службы навалились на него, чтобы прикрыть своими телами. В городе 116 человек получили незначительные ранения от осколков стекла, разлетавшихся от разбитых взрывной волной окон. На следующий день, в полдень, рэйчел Бауман и Роберт Машевский стояли на небольшом пирсе на северном берегу Миссисипи. Они простояли там уже много часов, наблюдая, как полицейские катера обшаривают металлическими кошками дно реки. Поиски продолжались всю ночь. В первые часы удалось обнаружить и вытащить на берег несколько кусков обгоревшего металла от вертолета. С тех пор ничего. Пирс, на котором они стояли, был изрешечен и местами расщеплен шрапнелью. Течением била о пирс огромную дохлую зубатку. Все тело Рыбины было в дырках. Машевский казался безучастным. Он не отрывал взгляда от полицейских катеров. Рядом с ним на пирсе стоял парусиновый чемодан. Через три часа Машевский должен был вести Мухаммада Фазили в Израиль, чтобы тот предстал перед судом за бойню в Мюнхене. В самолете компании «Эль-Аль», которые прислали за ним из Израиля, летели 14 израильских «Коммандос». Считалось, что они смогут создать надежный буфер между Машевским и его пленником на долгом пути домой из Соединенных Штатов. Лицо у Рэйчела пухло, глаза были красные и сухие. Она выплакалась за ночь на кровати в отеле «Ройл Орлеон», впившись пальцами в рубашку Кабакова, пропахшую дымом его сигар. С реки дул холодный ветер. Машевский набросил свою куртку на плечи Рэйчел. Куртка доставала ей ниже колен. Наконец, головной катер дал один протяжный гудок. Полицейская флотилия, убрав кошки, направилась вниз по течению. И осталась пустая река, мощно влекущая тяжелые воды к морю. Машевский отвернулся, и рэйчел услышала странный, сдавленный звук, вырвавшийся из его горла. Она прижалась щекой к его груди и обвила руками, насколько хватило рук. Она гладила его по спине, чувствуя, как горячие слезы капают ей на голову. Потом взяла его за руку и повела вверх по берегу, словно ребенка. Конец книги.